Глава 61 В это же самое время на другом конце земли Элизабет вручали Орден Почетного Легиона за сорокалетнюю безупречную службу. В огромном зале приемов нового здания Министерства Финансов сплошь из стекла и мрамора, чем-то напоминающего гигантский писсуар, Государственный секретарь долго воспевал исключительную женщину, неустанную воительницу на всех фронтах международной торговли, незаменимого союзника французской промышленности. Премьер-министр возложил на меня почетную обязанность. «Объявить вам о его безусловном намерении представить на рассмотрение ассамблеи в ближайшие три месяца проект, радикально упрощающий нашу процедуру поддержки экспорта». «Женщина, которую мы сегодня чествуем, является живым примером несовершенства нашего с вами пола, господа» поскольку счастливо совмещает в себе чиновника высокого ранга и преданную супругу. Пользуясь случаем, я приветствую счастливчика, известного в арбитражных кругах адвоката, чья подруга, являясь к тому же матерью троих детей, мальчиков, уже сделавших свой жизненный выбор, что является показателем высокого качества полученного ими образования и так далее. Аплодисменты. Пробил час ухода на пенсию. Плохая новость для государства, теряющего одного из своих подвижников. Испытание для человека вашей закалки, личности вашего масштаба. «Я узнал, что уже с завтрашнего дня вы принимаетесь за новый вид деятельности». «От имени президента республики...» — оратор приблизился и встал на цыпочки. «Провозглашаю вас рыцарем Ордена Почетного Легиона». На желтом пиджаке от Унгаро заблестел крест. Все бросились поздравлять, целовать ее, и, щадя, говорили не о том, что было, а о том, что будет, предлагали и новое поприще. Алькотель, Рено нуждались в советниках такого ранга. Пирожные, комплименты, шампанское. Среди немногих слабостей за Элизабет числилось неравнодушное отношение к этому игристому напитку, а также к тарталеткам и канапе со спаржей и икрой. Она повторяла про себя свое заветное «Я счастлива, я сделала правильный выбор». Ее семейство преисполнилось гордости. Словом, все шло к лучшему в этом лучшем из миров. Почему же тогда, несмотря на всю сладость момента, в воздухе запахло грозой? Элизабет, как известно, не была любительницей портить себе жизнь. Она безнадежно искала причину дискомфорта, чтобы побыстрее устранить ее и предаться ощущению неповторимости происходящего с ней. Поскольку ничего найти не удавалось, в ней нарастало бешенство. «Мама, что-то не так?» — спросил младший сын. «Не составишь ли ты компанию президенту Лагардену? Он совсем один». Новоиспеченный рыцарь ощущал себя словно ужаленным целым невидимым роем. Она бросила взгляд на крест, не откололся ли, поскольку именно в районе левой груди чувствовалось какое-то покалывание, похожее на укусы. Верная первейшему из своих принципов никогда не показывать своего настроения, она до конца коктейля исполняла роли, которых от нее ожидали, умиление, благодарность, решительность, обескураживающая моложавость. «Уф!» — выдохнула, наконец, Элизабет, упав на переднее сиденье автомобиля рядом с мужем. «Великолепное торжество!» Тебя проводили в момент твоего наивысшего расцвета. Я еще вернусь. Не сомневаюсь. В темноте паркинга она, наконец, уступила долго сдерживаемому желанию почесать предплечье. — Что с тобой? Уж не клопы ли развелись в министерстве? Видишь ли, дело в том... Ей все не удавалось отдать предпочтение одной из многочисленных причин. Но затем вдруг она по-спортивному ударила кулаком правой руки в ладонь левой. «Дело в том, что у меня аллергия на почетный легион». «Я уже ничему не удивляюсь, живя с тобой». Она пожала плечами, отцепила орден, попросила мужу вести машину помедленнее, бросила крест в перчаточное отделение, где ему предстояло провести долгих три месяца в компании щетки для волос, карты Ильдельфранса и солнцезащитных очков. В супружеской постели покалывание продолжалось. К этому добавилось и еще кое-что — ощущение, что чья-то маленькая железная рука, пройдясь по всему ее телу, вдруг вонзилась в него повыше живота, между ребер, и стала впиваться, словно желая задушить что-то вечно ускользающее от нее. «Что я вам сделала? Почему вы меня мучаете?» — тихо спросила она. Рука не отвечала. Этот разговор глухих длился две недели. Днем таинственные мучители исчезали. Может, потому что не могли угнаться за Элизабет? Уж очень прытко перебегала она из префектуры полиции в редакцию «Ле Эко». Оттуда в Икеа, к агенту по недвижимости, к дизайнеру, на чай со старым приятелем из Францтелеком. Дело в том, что она создавала собственное предприятие. А вечерами чтобы уж окончательно обессилить и кануть в сон, как в пропасть, посещала дипломатические рауты, присутствовала на приемах в честь национальных праздников Люксембурга или Пакистана, в честь годовщины смерти Ким Ильсуна, закрытия двадцатого го коллоквиума, организованного Обществом Франко-Кенийской дружбы, и раздавала визитки своего будущего детища, Ассоциация за подлинное лицо Франции», 63, улица Прони, 75, 017, Париж. И повсюду послы принимали одинаково убежденный вид под струю шампанского одной и той же марки «Рёдер». «За научное и технологическое сотрудничество наших стран». Ваша ассоциация окажет этому решительное содействие. Возвращаясь домой, она уже в лифте освобождалась от туфель, в дверях квартиры расстегивала пиджак и отправлялась в постель с заходом в душ. «Спаси меня, Господи, от пенсионерок!» — шептал муж. Подлинное лицо Франции. Не странное ли название? Родилось оно в результате того бешенства, которое испытывала Элизабет, когда ее страну изображали этакой Матроной, давшей миру духи, наряды и прочие камамбер. Тогда как подлинная Франция включала в себя и железные дороги, и атомные электростанции, и достижения в области генетики. Актиас селения была пунктуальна. Стоило сну, всегда одному и тому же, приступить к демонстрации своих первых картин, сад, пруды, аллеи, поросшие мхом, как огромная, светло-зеленая бабочка начинала свое кружение. Она парила, взмывала ввысь, резко падала вниз, исчезала в солнечных лучах насмешливо покачивалась на ветке акации, выделывала все новые пируэты. Далее во сне возникал Габриэль, а рядом с ним — женский силуэт. Лица видно не было, они сидели за железным столиком в саду и играли в домино. Элизабет ворочалась, не могла найти себе место, пыталась прогнать непрошенное видение. Но кто в силах помешать сну? Бабочка переходила в наступление, подлетала к столу и медленно хлопала крыльями, огромными, бледными, с ладонь, покрытыми глазками. От производимых ею колебаний воздуха, поставленные на попа костяшки домино, начинали подрагивать. Элизабет во сне протягивала руку, чтобы удержать крайнюю из них, дубль, но она всё равно заваливалась на соседнюю, та на следующую, по всему ряду проходило волнообразное движение, и вскоре все они лежали на столике. Затем во сне происходила смена картины. Являлась карта мира, на которой отчетливо выделялась белая дорожка из костяшек домино, тянущаяся на запад дорогой великих завоеваний Монголия, Казахстан, Украина и так до шестого округа Парижа. Призрев законы земного притяжения, костяшки поднимались по лестнице, проходили сквозь дверь, словно все они были героями Марселя эме Примечание. Имеется в виду его роман «Человек проходит сквозь стену». Конец примечания. «Самая последняя костяшка проникала в тело Элизабет, в самую его серединку». Туда, где орудовала железная рука. Чтобы не заплакать, не закричать, Элизабет садилась в постели и кусала губы. Она смотрела на будильник. Стрелки показывали четыре утра. покалывание и укусы длились до зари.